Верх кареты был почти весь стеклянный, и дети разглядели внутри еще одну женщину, которая понравилась им куда меньше, чем первая. Она была черная, с длинной-предлинной шеей, увешанной множеством ожерельей из крупных разноцветных бусин. Голову женщины покрывал тюрбан из шелка с полосками всех цветов радуги. К тюрбану была прикреплена золотая звезда. Худое лицо черной женщины напоминала обтянутой кожей широкоскулый череп. Чёрная женщина взглянула через плечо красивой дамы и шепнула что-то ей на ухо, продемонстрировав при этом белки больших на выкате глаз и широкий ряд зубов. И то, и другое белело ещё ярче на фоне тёмной кожи. — Да, сдаётся мне это мальчик с золотыми волосами, — повторила дама. Голос её... Показался детям мелодичным, как звон серебряного колокольчика, а улыбка зачаровывала, как свет волшебной лампы. Дама высунулась из окна и окинула золотоволосого-голубоглазого Билли невыразимо ласковым взглядом. Мальчик невольно ответил ей снизу такой же нежной улыбкой. Дама склонилась и протянула к нему свои унизанные кольцами руки. Билли вскинула ручонки ей навстречу. Брат и сестра маленького Билли не видели, как соприкоснулись их руки, но слышали слова «Иди сюда и поцелуй меня, мой милый». Затем дама подняла Билли, который взлетел в ее маленьких пальчиках легко, как перышко, усадила к себе на колени и принялась целовать. Ничуть не испуганные, дети были бы только рады поменяться местами со своим младшим братом, которому так повезло. Только одно их смутило и немного встревожило — поведение чёрной женщины, которая по-прежнему стояла, вытянувшись в карете. Женщина поднесла, скомков к губам, богатый шёлковый с золотом платок, и, как показалось детям, стала складка за складкой запихивать его в свой объёмистый рот. Они подумали, что так она старалась подавить судорожный смех, от которого содрогалась с головы до пят, Однако в глазах женщины, платок их не скрывал, таилась такая злоба, какой дети никогда раньше не видели. Однако другая дама была так красива, что дети перестали обращать внимание на черную женщину, а красавица продолжала осыпать ласками и поцелуями малыша, сидевшего у нее на коленях.